Что-то было не так. Я долго лежала, глядя, как по потолку играют утренние лучи света, и не могла понять, что изменилось. Определённо я не слышала будильника, а по ощущению время было уже выходить из дома. Когда подняла голову с подушки, замерла. Когда поднялась на локтях, ощутила прилив жара к щекам. Когда спустила ноги с кровати, ледяные мурашки пробежали по телу. Я медленно повернулась на носочках и пошла к шкафу. Предстоящий взгляд в зеркало пугал. Увидев себя, я задрожала всем телом. У меня была густая челка, а теперь вместо нее торчали неровные пинки. С макушки спускались пряди разной длины и едва доставали до ушей. Неровные виски топорщились в разные стороны. Затылок был, словно птицу выщипали. Я выглядела ужасно. Слишком светлые корни обесцветили все лицо. Уши непривычно топорщились. Гарбинка на носу казалась объёмной, скулы заострились, и глаза стали просто огромными. И я опаздывала на первое занятие, после которого назначен тот самый последний экзамен. Я зажмурилась, замедляя дыхание, чтобы не дать воли просыпающейся ярости. Грудь сдавило от жалости. Мои длинные густые волосы, они были моим богатством, но появиться такой в колледже я не могла. В пижаме на негнущихся ногах я вышла из комнаты. Ой! Неожиданно вскрикнул кто-то рядом. Это была Джада, которая полуодетая стояла в проёме двери комнаты Игната и вытаращив глаза, разглядывала меня. Что ты с собой сделала? заплетающимся языком спросила она. По-моему, это мы вчера повеселились, хохотнул поднимающийся по лестнице Игнат, и сам немало удивлённый моей причёской. Мои челюсти сжались помимо воли. "Вроде ты мне сказала, что Кьене терпеть не может её рыжие волосы", покачиваясь, пробормотал Игнат и прислонился плечом к стене напротив. Он был невменяем. Ажда бледна и, похоже, даже не помнила о садеянном. Но когда услышала о Кьене, тут же приосанилась и кивнула. "Сестричке понравится. Но ты не расстраивайся". Ик. "Ой, а trastut же?" Она начала зеленеть. И тут же умчалась в сторону душевой Игната. Звуки рвоты раздались слишком явственно, что у меня самой слюна стала какой-то горькой. Но я не поморщилась, а холодно перевела взгляд на брата. Он смотрел на меня кривя губы и морщась, будто его сейчас тоже стошнит. Я не отводила глаз и ждала, когда же он скажет то самое, что сорвёт оковы с меня, и я вырву его кодык голыми руками. Ну что, пойдёшь жаловаться? Гаденько усмехнулся, тот и екнул. У тебя вроде там экзамены? Уже развернувшаяся внутри черная пропасть тут же захлопнулась. Все мысли закружились вокруг одного: экзамены, итоговый тест, книз, свобода. Я рада, что вам было весело. Бестрастно произнесла я, намеренно спокойно поворачиваясь к своей двери и медленно закрывая ее. Уродливые души притягиваются. Гамони такая же безжалостная тварь, как и Игнат. Повеселились? Что ж, придёт и моё время веселиться. Последний экзамен через 2 часа. Нужно срочно что-то делать с головой. Я не могла показаться в таком виде в колледже и на балу. Бал эхом пронеслось в голове. Кто же на меня теперь взглянет? Я выгляжу как мальчишка, рыжая пугола. Мельком взглянув в зеркало, поняла, что мне нужно к леире Саманте. Отыскав в воздушный шарф среди старых вещей, я намотала его на голову, закрепив концы декоративным узлом и выбежала из дома. А я ведь даже не проснулась. Как? Я сплю очень чутко, думала я по дороге к дому Саманте, а вспомнив поведение Игната и Джады, на секунду замедлила шаг. Напиток в лабораторию наставника идти не решилась. Нужные реактивы без учета не выдадут, и о проведенном исследовании кто-нибудь до да узнает. Поэтому изменила маршрут и направилась в медицентр к Джону. Джон, сделай анализ крови. Буквально ввалилась я в его кабинет. Джон был шокирован, когда я рассказала о своих подозрениях и сняла шарф с головы. Он тут же взял необходимые анализы. Через несколько минут анализатор показал наличие в крови остатков сильнодействующего вещества. которая в сочетании с определенными продуктами оказывает мощное наркотическое воздействие. Вот почему Жада и Игнат были зеленые утром. Поняла я, с облегчением отмечая, что на меня напиток подействовал всего лишь как снотворное. Никаких других эффектов не обнаружила ни утром, ни сейчас. Вне себя от злости, но сжав челюсти и крепко схватившись за края кресла, я сосредоточенно смотрела перед собой. Перед глазами клубилась тьма. И лишь голос Джона держал на границе реальности. "Это значимое нарушение, Саша", заключил огорчённый Джон. "Давай заявим об этом. Я могу свидетельствовать". "Не время. Это может нарушить все планы Скнисс. Наркотическое вещество, разбирательство, сомнения в моей адекватности. А уж если Игнат узнает, то постарается первым утопить меня". "Нет, Джон. Тихо ответила я, остывая и превращаясь в сосредоточая силы и стратегии. Лира поможет привести волосы в порядок. С остальным я разберусь позже. Как, Саша? Возмущённо развёл руки Джон. Джон поднялась я, с ледяным спокойствием посмотрела ему в глаза. Это не важно. Поверь мне сейчас. Джон недовольно сжал губы. Он не поддерживал такого решения, но я не собираюсь рисковать. Неизвестно, как пройдут торги, но к низ это шанс, который я не могу упустить из-за того, что среагирую на очередное унижение. Сейчас ничто не должно бросить тень на мою репутацию и на репутацию семьи тоже, чтобы убедить научный совет в достоинстве моей кандидатуры. Сделай только одно, хладнокровно попросила я, достав визер и призраком входя в базу медцентра. внеси в медицинскую историю, что у меня из-за стресса и переутомления поднялась высокая температура. Джон напряжённо выпрямился и замер. "Джон", спокойно окликнула его я, готовя сюда лит информацию о результатах анализа. Мне это нужно для администратора колледжа. У меня нет времени. Джон выполнил всё безупречно и дал рекомендации перенести экзамен. Но я подтвердила отказ и поспешила в мастерскую Клеире. Волосы пришлось стричь ещё короче, так как иначе придать хоть сколько-нибудь приличный вид моей причёске было невозможно. Но Лиире удалось из безобразия сотворить нечто стильное и терпимое. Она предложила нарастить волосы, и всё бы обошлось, но тогда я могу вызвать бешенство у Игната, и неизвестно, чем всё это закончится. Сейчас не стоит привлекать лишнего внимания. Переживу.